«Вот, капитан!» Итлиссер, вывалив все на стол, отступил на пару шагов. «Теперь называть меня капитаном лишне», подумал я, глядя на водруженные на стол вещи. «Мы вернулись на Ахим Габстелл, и сейчас у вас есть свой. Но если тебе так удобно, ничего не имею против. На столе лежала моя доля того, что мы принесли из башни. На самом краю фонарь. Но он принадлежал мне по праву. Я забрал его у убитого мною Чарука. И Тлисар его просто вернул. Рядом с ним светильник. Небольшой, значительно меньше лхаса, овальный камень, испускающий голубоватый свет. Наверное, они хватали все, что попадалось под руку. Иначе им и в голову не пришло бы его взять. Не такая уж ценность. Их полно. Но от этого он не менее удобен. Я взял со стола полураспустившуюся розу, поднес ее к иллюминатору, чтобы лучше рассмотреть, и покачал головой. Сколько я их уже видел, вещей древних. Но все не перестаю поражаться. Казалось бы, этот цветок. Он пролежал в башне тысячелетия. И что с ним произошло? Да абсолютно ничего. Абсолютно. Он и сейчас выглядит так, будто его только что срезали с куста. И ведь еще пахнет, пахнет, как настоящая роза. Понюхав цветок, чтобы лишний раз в этом убедиться, я положил его обратно на стол. Ну, а это-то зачем захватили? Недоуменно спросил я Тлиссера, заметив среди предметов цилиндрик величиной с большой палец на руке. Тот с явным смущением пожал плечами. Просто я видел ваш взгляд на эту штуку еще в башне, в самом низу. И когда нашел такую же, решил взять. Подумал, много места она не занимает, весит всего ничего. А вам будет приятно. Спасибо, Тлисар, поблагодарил я его. Только чего тут приятного? Эта вещица станет напоминать мне о той причине, по которой Николь со мной и рассталась. Ну да ладно, не возвращать же ее со словами. Она мне даром не нужна. Пусть и действительно досталась даром, и действительно не нужна. Человек-то старался. Среди вещей не оказалось ничего особенно ценного. Но это совсем не говорило о том, что предележки, на которые я не присутствовал, меня обделили. Меня, кстати, приглашали, но я отказался, заявив, что меня устроит все, что они посчитают нужным дать. Как отказалась, кстати, участвовать и команда корабля, понимая, какой ценой нам достались сокровища. Когда за атлисером захлопнулась дверь, Я снова подошел к иллюминатору, рассматривая через стекло, проплывавшую внизу землю. Спасая нас, капитан Дезальез не стал сажать корабль на пустошь. Иохим Габстал завис над землей. В борту его открылся люк, из него спустили сразу три штормтрапа, и по ним начали быстро спускаться вооруженные матросы. Правда, и чьи не сунулись к нам ближе. Слишком уж грозно смотрелся зависший над ними в небе огромный корабль. А если учесть, что на борту виднелись арбалетчики числом не меньше десятка, так и вообще все становится понятно. Никогда раньше я не мог представить, что мне доставит столько радости вступить на палубу корабля Ост зейнской торговой компании. Но вскоре меня поджидало жесточайшее разочарование: корабельный лекарь. Сухонький морщинистый старичок с кустистыми седыми бровями и почему-то постоянно дергающимся левым плечом был суров. «Я отлично понимаю, господа», — сказал он таким тоном, как будто бы все мы перед ним в чем-то серьезно провинились, что единственной вашей мечтой сейчас является желание набить себе брюхо. Тут он обратился ко мне и добавил, «В вашем случае, господин Сорингер, Наесться от души. Но, увы, продолжил он снова для всех, вам придется какое-то время потерпеть. Нет, отличный питательный бульон можете вливать в себя сколько угодно, но более грубую пищу употреблять вам категорически нельзя, разве что по кусочку мяса вот такой величины и столько же хлеба. Лекарь скупо отмерил у себя на указательном пальце и без того едва ли не детских размеров ровно его половину. В одном мне повезло. Доктор начал почивать всех какой-то микстурой. И глядя на ошарашенное лицо Кемира, первым отведавшего лекарства, я решительно отказался. Обойдусь. Сколько нас не было, поинтересовался я уже в кают-компании, усидевшего напротив меня за столом Сигрита Бенувенте одного из трех навигаторов иохима гапстола сегодня шестой день пошел ответил он да вы ешьте ешьте господин сорингер вам необходимо да я ем ем вернее пью с неожиданной злостью подумал я стараясь не смотреть лишний раз на его тарелку где в окружении картофеля зеленого горошка кусочков моркови и кабачков лежал исходящий парком Рубленный говяжий бифштекс, стыдливо выглядывающий из-под великолепной глазуньи. Понимаю, что все это правильно и ненадолго, но смириться, как издевательство. «Мы увидели бы вас и без вспышки», — продолжал рассказывать он, непринужденно отправляя в рот кусочек мяса, слегка пережаренного, как я и любил. Но, должен признаться, ее невозможно было не заметить. Глядим и даже в любую другую сторону. У всех у нас на мостике даже зайчики в глазах забегали. Что это было? Фонарь древних? Нет, керосиновый. Просто я фитиль до конца выкрутил. Но вслух я сказал. Да, есть у некоторых из них такая особенность. Людей на ваши поиски отправили на следующий день к вечеру. Башню по вашим следам найти удалось легко. Но вот вас самих Обнаружить не смогли, вообще никаких следов, ни тел, ни пятен крови, ни вещей, ни лоскутов, как будто вы все исчезли, испарились. А Черуков не видели? Нет, ни одного. Тут я увидел, что сам Сигрид надумал задать мне несколько вопросов и поспешно ретировался, сославшись на то, что после еды очень захотелось спать. По дороге я непринужденно зачерпнул из чаши полную горсть обжаренных на масле с солью сухариков, здраво рассудив, что от них никакого заворота кишок не случится точно, и, вернувшись в каюту, обнаружил терпеливо дожидающегося тлисера с вещами древних в руках. Я подошел к столу, чтобы взять цилиндрик, так похожий на тот, из которого появлялась птица. На этот раз я даже не пытался ее вызвать. К чему? Много раз успел убедиться, что мне это совершенно не под силу. Да и отличаются они. У того на одном из торцов имелось изображение неведомой птицы. Тут же присутствовал несложный узор, похожий на виньетку. Повертев цилиндрик в пальцах, я уже собирался вернуть его туда, откуда взял. Когда в руке мелодично щелкнуло. Никогда бы не подумал, что щелчок может быть таким мелодичным. «Гляди-ка!» — хмыкнул я, разглядывая две половинки цилиндра. На вид как будто единое целое. Даже шва не видно. Хотя когда в вещах древних было по-другому? И тут выясняется, что это пенал, пусть и совсем маленький. Внутри находилось нечто совершенно непонятное. С таким мне и самому сталкиваться не приходилось, и от других не слышал. Зеленая палочка, похожая на стеклянную с золотистым шариком на конце. Я повертел ее в руках, погрел в ладони, потер, нажал на шарик, пожал плечами и положил на стол, откуда она в следующее мгновение благополучно скатилась на палубу. Корабль качнул еще раз, и я направился к дверям. Я уже пробыл на борту Иохима Габстал достаточно долго, чтобы понять. Как-то не так его качает. Не самым обычным образом. Я взялся уже за ручку двери, когда внезапно услышал за спиной до более знакомый женский голос, произнесший нечто вроде клейс Винель, Амилас. Передо мной стояла Николь. Самая настоящая Николь. Никаких сомнений быть не могло. Все-все. Волосы, лицо, глаза, фигура, улыбка. Даже движение когда она провела по волосам, принадлежала именно ей. Нет в целом мире другой девушки, у которой такой простой жест был настолько изящен. Это была именно Николь. Только, конечно же, нематериальная. Потому что ее здесь быть не могло. А в чудеса я не верю. Как бы подтверждая мои мысли, изображение немного расплылось. А затем вновь приобрело четкость. Девушка улыбнулась, затем сказала что-то еще и еще. К словам я не прислушивался, даже не пытался их понять. Просто слушал ее голос, как слушают музыку. Девушка о чем-то рассказывала, кого-то изображала в лицах, улыбалась, смеялась. Затем понизила голос до шепота и подмигнула. После чего на мгновение приняла такую позу, что белое одеяние, похожее на открытое бальное платье, перехваченное в талии алой лентой с бантом, волшебным образом на мгновение обволокло ее фигуру так, что перестало хоть что-либо скрывать. Улыбнувшись, девушка исчезла, а я еще долго стоял у дверей, не в силах двинуться с места. Несомненно, я увидел письмо. Письмо любимому человеку которого долго не видишь, и еще столько же не сможешь увидеть. Почему я так решил? Да потому что хотел бы получить именно такое. Но как же она похожа на Николь? Корабль больше не качала, и я раздумал выходить из каюты. Ну, их всех, со всеми их проблемами и остальным прочим. Рухнув на постель, я лег на спину, заложив руки за голову. «Ну и сколько все это будет продолжаться?» – подумал я. «И как тут убежишь от самого себя?» Придя в себя после увиденного, я немного успокоился, и меня сразу же потянуло в сон. К ужину пригласят, в крайнем случае оставят. Надеюсь, на этот раз будет не только бульон, пусть для разнообразия и куриный. Под локтем чувствовалось что-то твердое. Книга. Та самая. Кровь древних. «И тут мне покоя нет», — улыбнулся я, не сказать, чтобы совсем уж весело. Снова распахнул книгу наугад, хотя давал себе слово прочесть ее с самого начала. Она открылась на иллюстрации, занимавшей большую часть правого листа. На гравюре, несомненно, копии изображения, оставшегося нам от древних, множество мужчин, женщин, детей толпились на площади у высоченного здания, оканчивающегося острым шпилем. Я поймал себя на том, что рассматриваю лица, пытаясь обнаружить единственное мне интересное. Ну-ну, Люк, это на гравюре-то? усмехнулся я своей наивности. С текста, начинавшегося под гравюрой, я и начал читать. Носители крови древних, обсвинвейры, существуют среди нас, и это не легенды. Конечно же, любезный читатель сразу поинтересуется, каким образом им удалось сохранить кровь, почему она не растворилась во времени после того, как сама цивилизация древних, некогда могущественная, исчезла. Должен заметить сразу, однозначного ответа нет. Существует много гипотез, и, на мой взгляд, наиболее правдоподобная принадлежит Шеймосу Хинни, профессору Дигронского университета, моему коллеге и ученику. Что само по себе уже настораживает, подумал я довольно желчно. Профессор Хинни на основании многолетней работы с архивами взял на себя смелость утверждать. И вновь я не смог сдержать своего скептицизма. Ну и что профессор Хинни мог найти в архивах? Измышления таких же, как он, знатоков Письменность древних для всех остается загадкой. Впрочем, как и сам язык, письменных документов сколько угодно. Даже на борту небесного странника есть целый ящик металлических табличек с письменами. Но кто бы смог прочесть хоть одну из них? И все же любопытство пересилило, что же именно этот хинни взялся утверждать что кровь древних сохранилась из-за особенности самой крови. Далее листы оказались склеенными в нижних углах страниц. Тут мне не кстати вспомнился рассказ Рионеля Брендеса, моего навигатора, об одном случае, произошедшем в Эггастере. Касался он как раз склеенных книжных страниц. Не помню, с чего зашел разговор. Запомнилось только, что находились мы в Груминере, и уже целую неделю не могли найти купца, пожелавшего бы воспользоваться небесным странником для перевозки товара. «Века полтора назад это произошло», – неспешно рассказывал Брэндес. При правлении короля Эверда Умного он слыл за ядлым книгачеем, что его, в конце концов, и погубило. Преподнесли ему в подарок какую-то старую книгу. Он давно о ней мечтал. Что именно за книга, я не помню. То ли историческая монография, то ли сборник любовных стихов. Интересы Эварда были очень многосторонними. Так вот, как выяснилось позже, нижние углы страниц его недоброжелатели пропитали ядом. Но ну, чтобы я точно попал внутрь его величества, боковой обрез слегка промазали разбавленным медом. И страницы из-за этого слепались и его величеству приходилось раз за разом смачивать пальцы слюной. Тут Рионель покачал головой. Видимо, из-за того, что король вместо того, чтобы воспользоваться влажной губкой, применил метод, больше подходящий для простолюдинов. На этом и закончилась династия снайбов завоевателей И к власти в Эгостере пришла правящая и сейчас семья Эудаингов, добавил он в заключении. Вряд ли кто-нибудь затеял покушение на меня, решил я. Но, судя по внешнему виду книги, она успела побывать во многих руках. Так что лучше подстраховаться. «Гусиное перо» вполне подошло для того, чтобы разделять страницы, и я продолжил чтение. Изучив многочисленные документы, профессор Шеймас Хинни пришел к выводу, что особенностью крови древних является то, что ее обладатели не могут иметь потомство в браке с людьми, ею не обладающими. Но как же, спросите вы, потомки древних не выродились со времен краха их цивилизации? Ведь существуя они закрытым обществом, близкородственные связи обязательно привели бы к вырождению. Заодно хотелось бы узнать, почему произошел крах. Ну и совсем мелочи. Люди, живущие сейчас. Существовали они в те времена или появились уже после древних? Профессор Хинни дает объяснение и этому, не прибегая к теории божественного вмешательства, принятой в теологическом кругу. По его мнению, которому я склонен полностью доверять, суть в том, что изредка у супружеской пары с обычной кровью рождаются дети, в чьих жилах течет кровь древних. Объяснить этот феномен современная наука не в состоянии. И все же лучше, если бы мне попалась та книга, чье авторство ему лишь приписывают, сплошь состоящая из занимательных гравюр. Одни допущения и ни одного конкретного доказательства. Скривившись, я отбросил книгу в сторону. В дверь постучались. «Войдите!» – позволил я, думая о том, что большинство ученых – дармоеды. По крайней мере те, что занимаются теориями, в отличие от практиков. Таких, например, как Аднер. Господин Сорингер, господин капитан приглашает вас к себе в каюту отужинать. Едва войдя, чуть ли не торжественно продекламировал вестовой. По дороге в каюту капитана я обдумывал пришедшую мне в голову мысль. Это что же получается? Чтобы найти себе в пару человека с которым возможно зачать ребенка, необходимо перебрать множество партнеров. Люди, обладающие такой кровью, внешне не отличаются от самых обычных. Нет у них особого цвета глаз, волос или любых других признаков. И даже всевозможные таланты совершенно ни о чем не говорят. Пример – мой случай. И все-таки мужчинам значительно легче, усмехнулся я. «Зачастую многие из них только и заняты тем, что меняют женщин. Женщинам намного сложнее. Не устраиваться же им в конце концов в портовый бордель». И тут я запнулся буквально на ровном месте. Неужели Николь ушла именно по этой причине? Мы любили друг друга достаточно долго, чтобы она смогла убедиться. Детей со мной у нее не будет никогда». «Нет». Она не такая, убеждал себя я. Она не наивная простушка, не восторженная барышня, но и не настолько цинична. И потом Николь не могла не чувствовать мое отношение к ней. С этой мыслью я и открыл дверь каюты капитана Иохима Габстола, Тремира Дезальеза. «Проходите и присаживайтесь, господин Сорингер». Капитан Дезальез гостеприимно простер руку в сторону накрытого стола. «Думаю, вам уже можно отведать что-нибудь помимо говяжьего бульона». Стол был сервирован на две персоны, и потому я догадался, что ужинать мы будем наедине. «Ничего не имею против. Я тоже думаю, что уже можно. Пусть и понемногу, но попробовать все блюда. А выбор богатый», — воодушевился я, садясь за стол. «Главное, чтобы капитан не начал мучить меня вопросами» выпытывая подробности нашего вынужденного приключения. Еще я заметил посреди стола небольшую красивую вазу, явно работы древних, с одиноким цветком в ней, как две капли, похожим на тот, что лежал на столе в моей каюте. Презент капитану, решил я. И правильно. Некоторое время мы ели молча, и я сдержал слово, отведал все. Тогда в пещере мы много говорили о еде иной раз одергивая себя, чтобы не травить душу. Но когда я забывался во сне, мне всегда почему-то снилось не жаркое, не любое другое блюдо, мясное или нет, а свежевыжатый фруктовый сок. Много, разный, бочками. И я пил его, пил. Сок, помимо всего другого, на столе капитана Дезальеза присутствовал тоже. Свежевыжатый, из тех редких фруктов, что произрастают только в джунглях на севере Эгостера, весьма похожих на сморщенные волосатые груши, но имеющие удивительный вкус. И все же налегал я почему-то на мясо. Утолив первый голод, я поинтересовался ремонтом Иохима Габстела, сделанным в наше отсутствие, и мы немного поговорили о корабле. Затем Дезальез задал вопрос, ради которого, вероятно, и пригласил меня. Скажите, Сорингер, как бы вы отнеслись к предложению поступить на службу в Остзейнскую торговую компанию? Признаться, в компании я достаточно весомый человек и легко смог бы составить вам протекцию. Для начала вы некоторое время проработали бы навигатором, а уж затем и Дезальез обвел глазами капитанскую каюту. Спасибо, господин Дезальез. Я несказанно рад вашему предложению. Но все же вынужден отказаться. Мягко, но решительно ответил я, думая о том, что лучше бы он начал расспрашивать о башне древних и лихорадочно придумывая самые веские причины для отказа. Такие предложения не делаются каждый день и кому попало, а компания умеет настоять на своем. К счастью, ничего больше не потребовалось. Я так и думал, кивнул капитан. И потому не буду настаивать. А скажите, куда вы направитесь из Эгостера? Никакого секрета тут не было. И потому я ответил. Думаю, к моему прибытию все будет готово. И небесный странник сразу же возьмет курс на острова. А затем? Затем? Я на мгновение задумался. Затем не знаю. Возможно, вернемся в Эгостер. Возможно, отправимся куда-нибудь еще. «Завидую я вам, господин Сорингер!» Слова Дезальеза стали для меня полной неожиданностью. Как можно завидовать, если капитанская каюта Иоахима гапстола немногим меньше, чем трюм небесного странника? Тут мне вспомнились слова навигатора Гапстала о том, что корабль уже год стоит на линии Апситолет-Эгостер, и все стало на свои места. Вернувшись в каюту, я первым делом вновь открыл книгу. Возможно, в ней все же найдутся ответы на некоторые вопросы, живо интересующие меня с тех пор, как в моей жизни появилась Николь. Но, как говорят в романах, меня постигло жестокое разочарование. Дальше страницы слиплись до такой степени, что попытка разъединить их гусиным пером привела к тому, что лист прорвался насквозь. Если книга действительно пропитана ядом, то отравители явно перестарались. Несмотря на досаду, мне стало смешно. Надо будет спросить навигатора Брендеса. Его знания весьма обширны, и ему вполне может быть известно, как их разъединить, не повредив. Возможно, надо подержать книгу над паром. Возможно, существует и другой способ.